Глава 28 Два быстрых удара, и уже четвертый огненный щит мастерского ранга развеялся. Постояв секунду, я вздохнул и направился к Щукину. Уничтожение стихийных щитов вышло на новый уровень. Даже не так, я разом преодолел несколько уровней, но при этом в реальном, весьма динамичном бою этой скорости все равно не хватает. и не будет хватать, пока я не научусь уничтожать щиты за то время, что преодолеваю расстояние вытянутой руки. То есть подобные препятствия я должен развеивать с одного удара. Но это ладно, потренируюсь и, возможно, смогу. Гораздо интереснее, что теперь будет с доспехом духа. Понятно, что его я из двух ударов не сниму, но мне и десяти хватит. — Я так понимаю, — произнес Щукин, морщась, — ты сейчас доспех духа на прочность проверять будешь. «Ну да», — пожал я плечами. На это Щукин огляделся в поисках кого-нибудь, кто может его заменить. Находились мы во дворе крупного особняка в городе Малолос, который наша армия захватила на днях. Технически захватила, а по факту мы сюда просто вошли. Обороны не было никакой, все оставшиеся силы филиппинцы стягивают к своей столице. Создавать несколько линий обороны они не успевают, так что бросили все силы на укрепление Гигинто, мелкого городка севернее Манилы. «Может, все-таки кого-нибудь другого возьмешь?» — спросил Щукин для проформы. «Ты ведь понимаешь, что прямо сейчас у меня никого нет», — ответил я с усмешкой. Все доверенные бойцы ранга «Мастер» так или иначе отсутствовали. Рядом со мной и правда был только Щукин. «Святов?» — вздохнул он. «Во-первых, он учитель», — произнес я. «Да, да», — пробормотал Щукин. «А во-вторых, по более низким рангам я уже прошелся», — закончил я. «В том числе общался я и со Святовым». «О, понятно», — почесал кончик носа Щукин. «И как?» «Разницы я не заметил», — поморщился я. «Разве что щиты вскрываю на раз, а доспех Духу Учителя я и без новой способности снимал в кратчайшие сроки». «И как?» — поинтересовался он. «Ух», — вздохнул я, — «как показывает практика», «Моя новая способность бьет слабо, но довольно болезненно». «В смысле?» — не понял он. Сила удара, как у простого тренированного человека, но так как я ломаю структуру и развеиваю энергию, телу бахирщика подобное очень не нравится. Вы ведь переполнены бахиром. Вот и представь, что в зоне удара из вас очень резко выветривается вся энергия, и из тела, и из энергоканалов. не знаю как это работает но пользователь бахиров в буквальном смысле корчится от боли бедный святов покачал он головой нахмурившись да ладно тебе я ж сначала на пленниках потренировался дернул я плечом слушай произнес он просительно может я маску надену давай уж поступательно работать ответил я сначала ранг мастер а потом все остальное да какой в этом смысл скривился он Ты с мастерами без новой способности отлично справляешься. Я понимаю, что он перестраховывается, но иррациональное зерно в его словах есть. Ладно, в конце концов, если будет нужно, ранг-мастер и потом протестировать можно будет. Хорошо, надевай, кивнул я. После чего развернулся и отошел чуть назад. Раз уж решили повысить ранг, то и начать следует все с тех же щитов. Как показала практика, щиты виртуоза разрушаются за три удара. Если в них влить бахиры по максимуму, а Щукин в маске по чистой силе уже даже не виртуоз, а повелитель огня, то щиты исчезают после четырех ударов. Сжав и разжав кулак, качнул головой. «Надо будет экспериментировать», — произнес я. «Наверняка их быстрее можно разбивать». «Для меня и такое дико выглядит», — заметил Щукин. «Я, честно говоря, думал, что уж со щитом подобного уровня у тебя точно проблемы возникнут». «А я наоборот», — поморщился я, — «конструктивно-то это одни и те же техники, просто количество энергии различается». «Ну», — удивился Щукин, — «логично, что чем больше энергии, тем больше проблем». «Щит — это прежде всего структурированная энергия», — ответил я. «Без каркаса вся энергия должна тут же развеяться». «Плотность тоже важна», — произнес Щукин. «Как видно, да», — удержался я от вздоха. «Ладно». «Давай теперь доспех духа проверим. Самое интересное для меня». «Ну, давай», — произнес Щукин без энтузиазма. Начал я с одиночного удара, и реакция Щукина была точно такой же, как и у остальных бахирщиков. Он резко моргнул и широко раскрыл глаза. «Ну как?» — спросил я. «Не понял», — ответил он. «Как будто я за мгновение вокруг своей оси кувыркнулся». «Но это не больно». И, в общем-то, не напрягает. «Хорошо, теперь два удара», — кивнул я. Вновь встав в защитную стойку, Щукин принял на руки еще пару ударов. «Забавно», — произнес он, поведя плечом. «Второй удар чувствуется совсем иначе, как будто на тебе одежда из песка, которая рассыпаться начинает». «Идем дальше», — произнес я. «Четыре удара». В итоге мы дошли до относительно продолжительной серии ударов. «Стоп!» — поднял руку Щукин. «Вот сейчас было опасно. В целом... В целом очень коварная способность. Поначалу кажется, что удары ерундовые, и ты спокойно можешь восстанавливать доспех духа, но со временем просто перестаешь успевать это делать. Одна минута и три с хвостиком секунды. Долго. А ты можешь...» — не сразу подобрал я слова. Мм. «Ослабить доспех до уровня виртуоза?» «Нет», — качнул он головой. «Я даже не знаю, какой у него уровень, а если бы и знал, не представляю, как это сделать». «То есть у меня в качестве манекена либо мастер, либо сразу повелитель огня. У древнего был артефакт, который я долбил две минуты, но это на старом уровне. Сейчас у меня на такое и старым способом уйдет минуты полторы». С новой способностью я раздолбаю тот щит за несколько ударов. Если же брать доспех духа, то раньше я ковырял бы виртуозы минуты полторы, сейчас минуту. Разница, если брать щиты, колоссальна, а если говорить о доспехе духа, то уже не очень. Вот уж действительно слабое место. С другой стороны, Щукин сейчас повелитель огня, но даже если уменьшить прочность доспеха втрое, то я все равно рассчитывал на большее. Мастеров я. «Снимай маску», — приказал я. «Посмотрим, на что мастер способен». А способен он оказался на пять секунд защиты. Вот это уже приятно. После древнего я на мастеров секунд двадцать тратил. Точно сказать сложно, так как условия боя были разные, соответственно и время. Но и стоит отметить, что пять секунд — это не пять ударов, и даже не двадцать. Я за это время, не особо напрягаясь, ударов сто пятьдесят делаю, а уже если напрягусь и включу фокус с ускорением на полную, Думаю, раза в три больше выдам. Сейчас я этого не делал. Так, пытался приблизить тренировку к условиям боя. А там я редко стою 5 секунд на одном месте. Плюс на такой скорости мне будет сложно не навредить Щукину. Он просто не успеет меня остановить. Так что в реальности, если упереться рогом и плюнуть на все, то я мастера еще быстрее ушатаю. Виртуоза тоже, но там порядок времени иной. Если три 5 секунд я еще могу себе позволить на месте стоять, то 20-30 уже нет». «Охренеть!» — провел Щукин ладонью по лицу. «Неудивительно, что древних героев до сих пор помнят. Если уж даже ты такое выдаешь, то эти типы вообще монстрами были». «Хуже», — произнес я. «Они богов убивали». «Ладно, давай напоследок эксперимент с мечом проведем». «Может, не надо?» — попросил он. «Надо». Достал я из-под пространства один из тех мечей, что унес из магазина. «Надевай маску». В итоге, как и в случае с бойцами более слабых рангов, меч был на уровне кулаков. Амплитуда ударов увеличилась, соответственно, количество ударов уменьшилось, но меч был сильнее, так что эффективность по сравнению с кулаками была равной, ну или около того. По итогу могу сказать, что я определенно стал сильнее. Заметно сильнее. Хотя тут лучше сказать «эффективнее». Я, кстати, пытался не только бить по пленке пространства, но и резать ее, Только вот ничего из этого не получилось, уж больно прочной она оказалась. Ну да ладно, хорошо уже то, что я ее теперь хотя бы чувствовать могу. Остальное со временем придет. Операция изъятия продолжалась. Тех членов королевского рода, что сидели в столице, мы пока не трогали, но нам хватало целей и вне ее. Двадцать восемь человек находились в южной части Лусона, один на острове Мариндуки. Из этих 28 человек четверо женщин, младшие из которых 47 лет. Изъять их было просто, на удивление просто. Единственный затык произошел в городе Себу на одноименном острове, причем мы его практически захватили, но по новому плану решили увести оттуда войска, изображая свою слабость, сначала в Токлобане, а потом и на Лусоне. Город Себу был одним из немногих оставшихся под контролем филиппинцев, в основном потому, что мы и не собирались его захватывать, себе дороже. Вот там один из принцев и сидел, командуя обороной. Себу очень старый город, один из старейших, если не самый старый на Филиппинах. Плюс он является бывшей когда-то столицей. И наша проблема была в том, что у него был божественный покровитель. Собственно, из-за этого мы, то есть я, и не стремились его захватывать. Ну его, от греха подальше. И все бы ничего, но именно там был один из нужных мне людей, которого надо было похитить. Впрочем, как выяснилось, как херану выяснило, Божеству было плевать на представителей какого-то рода, все, что его беспокоило, это разрушение. Правда, Хирану выдвинула теорию, что если бы я не был ведьмаком, то и беспокоило бы божество гораздо больше вещей. Ну да ладно. Повезло еще, что сами филиппинцы не знали о божественном покровительстве этого города. У них даже сказок и легенд по этому поводу не было. Да, в общем-то, и я, наводящий перед вторжением справки обо всем волшебном на Филиппинах, узнал о нем только после того, как крысы пришли туда на разведку. Минус одна крыса, кстати. Уж больно нагло они в местный храм сунулись. В итоге, к моменту захвата Гигинта с севера и Досмарьянаса с юга, из всего королевского рода на свободе осталось лишь шесть человек. Король, два его старших сына, родной брат короля и два двоюродных. Еще неделя нам потребовалось, чтобы перебросить силы на восток города в предместье Антипола. Ну а на западе было море, и его мы давно контролировали. Так что в какой-то момент Манила была полностью окружена и взята в осаду. Сил у филиппинцев не сказать, что много было, но, поскребя по сусекам, король все же смог собрать 30 тысяч бойцов. Примерно. Если честно, посчитать силы филиппинцев в Маниле непросто, но разведка клялась божилась, что не больше 30 человек. Это немного. Только вот штурмовать двухмиллионный город – это такое себе удовольствие в любом случае. Хорошо, что в наши планы не входит его захват. Я не знаю, как так получилось, но пригороды Манилы были взяты относительно легко. Сложилось такое впечатление, что защиту районов возложили на роды, которые их контролировали. На востоке продвижения наших войск почти не было, так как с той стороны мы и не собирались идти вперед. Зато на юге происходили какие-то чудеса. Буквально за неделю план штурма был практически выполнен, оставалось только укрепиться и отражать атаки. Были захвачены Имус, Бакоур, Мунтинлупа, Лас-Пиньес. Все это считается на Филиппинах отдельными городами, но, как по мне, это именно что районы пригорода Манилы, особенно Лас-Пиньес. По истечении недели наши южные силы захватили и укрепились в районе Паранок, ну или все-таки в городе Паранок. Главное в Параноке было захватить и удержать район Сан-Дионизио на западе, Исакат на востоке, тем самым отрезая основные дороги Манилы от юга. А вот на севере были собраны основные силы защитников, и там нашей армии приходилось непросто. План штурма мы выполнили, но происходило это как-то тяжко. На момент захвата Сан-Дионизио Сакота армия севера сумела укрепиться в районе Майкауайян, после чего уперлась в ожесточенную оборону районов Калоокан и Валенсуэла. И, честно говоря, я не видел варианта быстро их захватить. Если только наплевать на потери, чего делать никто из членов Альянса не собирался. В итоге, после недолгого совещания, Альянс пришел к выводу, что и так нормально. Город мы заблокировали качественно, как по земле, так и по воде с воздухом, поэтому могли не беспокоиться о том, что кто-то из королевской семьи сбежит. А значит, и тратить человеческие ресурсы на ненужный нам захват новых районов не стоило. Несколько дней шло выравнивание фронтов и укрепление позиций, то есть куча мелких и не очень боестолкновений. А вот чего-то действительно крупного и масштабного не было. Филиппинцы отвоевывать старые позиции не спешили, предпочтя отойти на более удачные, а не захватывать хорошие старые. По всему выходило, что наш фрак решил тянуть время, пока им на помощь не придут американцы, и у них был бы отличный шанс этой помощи дождаться, так как, и я это уже говорил, брать столь крупный город очень непросто, особенно нашими силами. Тут раза в два больше людей надо, чтобы успеть в срок. Я даже больше скажу, филиппинцы прямо сейчас вооружают обычных горожан, так что чем больше проходит времени, тем сложнее нам будет взять город. Слава богу, нам это не нужно». После затишья на фронтах я дал отмашку Хирану. Похищать короля и его родственников будет именно она, не в одиночку, естественно, с крысами и сореем. Изначально предполагалось, что я тоже пойду, но Хирану убедила меня оставить все на Юкаев. По ее словам, она подготовилась на 5 с плюсом. Все учла, но именно я буду только мешать, так как самые крутые артефакты и мини-печати на мне тупо не сработают. А если и сработают, то будет как с бахиром в моем теле, то есть я останусь без сил. В итоге получается, что изъятие короля и его родни будет чисто магической операцией. Конечно же, меня беспокоило то, что я все оставляю на других. Не привык я, я оперативник. Мне дают задание, и я его выполняю. Либо сам себе даю задание, неважно. Так уж получается, что, несмотря на положение в обществе, психология у меня так и осталась отрядная. Некомфортно мне сидеть и ждать, когда другие выполняют важную миссию. Хочется быть там, вместе с отрядом, и контролировать ситуацию на месте. Но и против логики не попрешь. Я определенно буду мешаться каем. При всей моей силе что суррей, что крысы делают меня как ребенка в способностях сокрытия. Херану им тоже проигрывает, но лисица попадет на место в тюремном камне, а значит, ее тоже фиг обнаружишь. И то, с учетом кучи заклинаний, артефактов и печатей, даже Херану лучше скрывается, чем я. В общем, мне оставалось сидеть и ждать, чем я занимался, болтаясь в штабе уже почти восемнадцать часов. «В парке Сирените замечен виртуоз с группой поддержки», доложил один из связистов, а через четыре с половиной секунды заговорил вновь, но уже чуть повысив голос. «Внимание! На броне одного из бойцов поддержки отмечается королевский герб!» «Что за...» «Королевский герб имеет право носить только член рода, но они все во дворце должны быть!» «Уточни обстановку в Сирените», — подошел к связи Стукента. Бывший глава клана, как и раньше, занимался оперативным командованием. В данном случае группировкой «Север». В парке находятся отряды ВП-106, ВП-87 и ВП-99, доложил связист. В данный момент они отступают в сторону Калооконского университета. Отряд «Виртуоза» прекратил преследование. Синди, произнес Кента, не оборачиваясь, — «бери Щукина и прочеши тот район». «Принято», — ответил я, поднимаясь со стула. «Вообще я работаю в паре с Сугихарой Шимой, но правый глаз...» Несмотря на то, что бахирщик высокого ранга, все же не может бодрствовать сутками и сохранять максимальную боеспособность, поэтому в данный момент он отдыхает. По идее, на появление виртуоза должна отреагировать пара Щукин-Добрыкин, но с учетом появления бойца с гербом королевского рода, Кента принял правильное решение послать именно меня. Ну и еще одного виртуоза в пару мне. До парка «Середнити» мы добрались на БТР отряда поддержки, который приписан к каждому нашему, да и не только нашему, виртуозу. По дороге мы пересеклись с отрядом ВП-106, командир которого предоставил мне флешку с записью с камеры его шлема, которую я скопировал на носитель уже своего, более продвинутого шлема легкого МПД. Собственно, пока отряд прочесывал парк, я сидел на броне БТРа и в который раз пересматривал запись». Это действительно был герб королевского рода, ошибки быть не может. Хоть запись и не была дерганой, но в некоторых местах, особенно если поставить на паузу, герб отчетливо просматривался. Сам мужчина в американском легком МПД МК-23М «Угроза» держался на, скажем так, второй линии. Не лез вперед, но и не прятался за спинами своих бойцов. Вполне грамотное решение, особенно для члена королевского рода, чья смерть принесет стране слишком много проблем. По идее, он и вовсе не должен был лезть на передовую, но раз уж полез, то место выбрал правильное. С тактической точки зрения правильное. В городских боях тебе на раз в спину могут ударить, так что безопаснее всего в середине строя. Запустив между делом очередную волну чувства жизни, связался с Щукиным. «Собирай бойцов, идем дальше», — приказал я. «На юго-восток. Там кто-то есть». «Может, Мирняк?» — спросил Щукин. «Может, и Мирняк», — ответил я. Но здесь уже точно никого нет. Да и не стоит посреди открытого пространства долго находиться. Парк Сиренити не состоял только из лесопосадок. Здесь и открытых пространств хватало. Не самое удобное место для опорного пункта или блокпоста, потому никто его и не удерживал. А вот несколько стычек здесь происходило, особенно в начале, когда филиппинцы поставили в деревьях свою артиллерию. Сейчас линия фронта слишком близко, так что технику тут держать слишком опасно. От все той же артиллерии тут просто-напросто негде спрятаться. Первое боестолкновение у нас произошло чуть юго-восточнее парка в небольшом, состоящем из трех пятиэтажных домов, жилищном комплексе. Место не самое удачное для обороны, так что засевшие там филиппинцы наверняка просто не слишком опытные ребята. Выбили мы их с позиций за 7 минут. Слишком мощный у нас отряд для 20 обычных бойцов. Пройдя еще немного юго-восточнее, вышли на одну из центральных дорог, которая, если верить нашим картам, имела забавное, на мой взгляд, название «Лапу-Лапу». Или это название улицы. Покрутив карту, плюнул на все эти названия. Плевать. Главное, что теперь мы можем медленно двигаться на запад, ожидая появления виртуоза. По этой дороге мы куда угодно доберемся быстро. М -м -м, если в засаду не угодим. Спустя три часа и четыре стычки со мной связался Кента. — Кощей штабу, прием! — Кощей на связи, — откликнулся я. — Тени вернулись, — доложил он. — Изъятие завершено. Главный плюс четыре. Полуглавный один на свободе. — Принято, — процедил я. — Дерьмище! Мало того, что мы одного из членов королевского рода упустили, так этот тип еще и наследник. Если не схватить его в ближайшее время, он настолько глубоко закопается, что его вообще никто не найдет. Что уж тут про похищение говорить? Про то, что все остальные изъятые потеряют ценность, я и не говорю. Даже если мы сможем договориться с королем, наследник просто объявит себя правителем, и высшая аристократия подтвердит его притязание на трон. Все, конец. После такого никто не будет выполнять приказы захваченного короля, а его сына мы хрен найдем в ближайшие месяцы. Да блин, ему и нужно-то просто отдать приказ держаться и исчезнуть. После такого вся эта война потеряет смысл. для меня. Остальные-то члены Альянса свое получат. Отвоевать у нас захваченные земли не удастся. Получение клана буквально на волоске висит. Как же материться хочется. Ну уже а Матерасу... Нет, нет, в жопу этих богов и их помощь. Сам справлюсь. Не сейчас, так в следующий раз. Придумаю что-нибудь. «Синдзи!» Синзи! услышал я взволнованный голос Кенты. «Есть контакт!» «Боец с гербом обнаружен!» «Если это ты, матерасу, то и фиг с ним». «Координаты?» — произнес я коротко. Мы неслись по улицам Манилы в надежде успеть перехватить отряд «Принца». Два БТРа, два МД, пехота, и мы с Щукиным не просто летели в точку, где заметили «Принца», а брали чуть южнее, углубляясь на территорию противника. Смысл в том, что отряд виртуоза не будет вечно на одном месте стоять, а ударит и отойдет, и именно в то место, предполагаемое место, мы и направлялись. Благо, путей отхода у вражеского отряда было не очень много, и если успеть добраться до нужного перекрестка, через который они, 9 из 10, пройдут, мы сможем их перехватить. Естественно, езда по подконтрольной врагам территории не могла пройти без эксцессов, но, учитывая нашу огневую мощь, просто пробежать мимо противника мы были способны, что и доказали на практике. Да, нас обстреливали, да, не только из стрелкового оружия, но толку-то. Что-то перехватывал я, что-то по моей наводке Щукин, а все, что слабее крупнокалиберного пулемета и не могло нам помешать. Плюс Щукин тоже не сидел сложа руки и шмалял во все, что стреляло или собиралось стрелять в нашу сторону. На его ранге, с учетом маски, Засады и блокпосты разлетались в клочья, а где-то и обращались в пыль. На ходу уничтожать противника полностью было затруднительно, по крайней мере, каждого встреченного противника. Но нам это и не нужно было, главное, чтобы они стрелять прекратили. И удача таки улыбнулась нам. Мы успели. На перекресток четырех улиц с каким-то памятником в центре этого перекрестка мы вышли как раз в тот момент, когда отряд противника пересекал его с севера на юг. И первым ударили наши шагоходы. ТМД-90 «Леший» — крайне удачная русская модель тяжелых МД, которых в нашей армии было очень мало, из-за чего их практически всех раскидали по отрядам поддержки виртуозов. И именно они среагировали первыми, дав очередь из своих мобильных скорострельных 30 миллиметровых орудий. Сначала снаряды прошлись поверх голов противника, но через секунду с хвостиком сконцентрировались на американских МД-класса «Ярость». Наши БТРы остановились буквально на пять секунд, чтобы пехота успела спрыгнуть, после чего начали медленно отходить назад, постреливая из своих пушек в сторону противника. Правда, машина, что шла первой, в какой-то момент остановилась и ломанулась вперед, спеша пройти открытое пространство и уйти за угол впереди стоящего дома, что ей, в общем-то, и удалось. Впереди в стане противника творился какой-то хаос, все суетились, стреляли, виртуоз выставил огромный огненный щит, один из филиппинских батеров стрельнул дымовой завесой, так что через несколько секунд после начала боя я видел только огненный щит и пронизывающий дым снаряды обеих сторон. А потом в дело вступил Щукин, посылая в сторону врага огромные огненные копья. В ответ из-за щита в нашу сторону также полетели огненные техники, но до уровня виртуоза они не дотягивали. Хотя, вот эта огненная птица, врезавшаяся в здание позади нас, точно мастерского уровня. Так как за дымом я ничего не видел, даже шлем моего МПД не помогал. Я врубил свои чувства. «Щукин!» — позвал я по связи. «У нас проблемы!» «От отряда противника отделилась небольшая группа людей, судя по скорости, они на машине. Принимай командование над всеми бойцами, обходите площадь и перехватите этих типов. С виртуозом я сам разберусь». «Мать!» — было первым, что я от него услышал. «Может, принял. Работаю». Вообще, первым моим порывом было самому ломануться за принцем, но очень неприятные ощущения заставили изменить решение. Все мое нутро кричало о том, что Щукин сдохнет, если его тут оставить. Я уж хотел было побежать вперед, давая своим людям спокойно уйти, чего им делать не давали, разъехавшись в разные стороны и отрезая пути интенсивным огнем, но услышал непонятный звук. Плюс чуйка взвыла. В этот момент в мой защитный купол влетел реактивный снаряд, закрыв мне обзор огнем, дымом и клубом пыли. Сняв шлем, прислушался. «Знакомое что-то». «Да блин! Вертолет! Причем с юга, то есть со стороны противника». Быстро надев шлем, связался с Щукиным. «У нас гости. Дай мне минуту, после чего ломись прямо через позиции противника». «Принял», — ответил Щукин. «Ну а я сделал рывок, набирая скорость». Мимо Виртуоза и его отряда Щукин со своими людьми прошел с потерями. Несколько человек и один БТР остались на том перекрестке. Тем не менее, основные силы все же прорвались и продолжили преследование филиппинского принца. Плюс, на удивление, не было раненых. Погибших жаль, но оставшиеся люди могут продолжить работу. Даже их МД получили не так уж много повреждений. Сам Щукин вместе с частью пехоты устроился на оставшемся БТРе, который несся на предельной для городской застройки скорости. Те, кто не влез на БТР, сидели внутри. На экране шлема висела актуальная, насколько это возможно, в их условиях карта города, по которой он пытался прикинуть, куда, точнее, по какой дороге направится убегающий принц. И получалось, что выбора-то у него не так много. «В пятистах метрах на северо-запад от тебя группа людей», — услышал он голос Синзи по внутренней связи. «Принц почти добрался до них». «Сколько людей?» — спросил Щукин коротко. «Блин», — крякнул Синзи. «Секунду. Тридцать восемь человек. Есть подозрение, что там и техника есть. Чувство тревоги ощущаю». «Демоны». «Понял», — сверился Щукин по карте. «Пятьсот метров — это примерно здесь». Мчимся. «Все, работайте! Я... Сука! Я занят!» — говорил Синзи отрывисто. «У меня тут проблемки!» «Что? Какие у него могут быть проблемы?» «Какие?» — спросил Щукин. «Разберусь!» — ответил Синзи. «Работайте!» «Принял!» — произнес Щукин. «Мы его поймаем, главное, ты выживи!» Ответа он не получил. Щукин вышел на связь Уяма старший «Мы в ваш район несколько квадрокоптеров послали. Открой канал РСП-11, будем тебе актуальную информацию слать». «Понял, принял», — ответил Щукин. «И сразу скажу, в твоем районе еще одна группа филиппинских бойцов», — добавил Кояма. «Очень похоже на усиление виртуоза. Если это так, тогда понятно, почему принц на север бежит, не сворачивая». «Это да. Направление, куда отступает принц, действительно странное». «Север — это их позиции? Филиппинцы на юге?» «Все, вижу», — произнес Щукин, на карте которого появились новые метки. «Принял, работаю». «Я на связи», — произнес Куяма, прежде чем отключиться. «Виртуоз — это плохо, но терпимо. Им он займется. А вот его группа поддержки будет мешать, у самого-то Щукина она уже побитая». «Если принц решит еще раз уйти в отрыв, преследовать его будет... Он ведь не один побежит». «Такану!» — связался он с командиром темной молнии. «На связи?» Готов перчатку», — произнес Чукин. «Выбери двух бойцов. В бой не вступай. Жди. Если принц попытается удрать, пока мы заняты новым отрядом, побежишь его преследовать». «Понял, принял», — ответил Такану. «Что за новый отряд?» А, точно, бойцы-то не в курсе. Перейдя на общую линию отряда, Щукин произнес. «Внимание! Впереди нас ждет отряд чуть больше нашего, предположительно еще один виртуоз с группой поддержки. Будьте готовы!» Ответили ему два командира отделения и Такану. «Принято!» Отряд противника они нагнали, точнее, перехватили, на перекрестке минут через пять, как он соединился с принцем, и первыми опять среагировали пилоты МД. Правда, и сам Щукин не тормозил, отправив в сторону противника огненного «Быка» технику ранга «Виртуоза». Но в последний момент перед «Быком» появился воздушный щит немалых размеров, который разлетелся в клочья от столкновения с «Быком». Увы, техника Щукина после столкновения со щитом тоже исчезла в огненном взрыве. Через секунду после щита, так что хоть какой-то урон противнику она нанесла. Однако, как показала практика, его оппонент оказался не лыком шит, и после того, как пламя спало, и они увидели вражеский отряд, прямо на их пути, закрывая всю улицу, закружилась торнадо. И, судя по размерам, торнадо непростое. Его люди все еще постреливали в сторону врага, но смысла в этом было немного. «Демоны! И как им пройти вперед?» «О!» «Щукин сделал то, что вряд ли кто-то делал до него». Он использовал темницу Кагуцути в качестве коробки для чужой техники. Немного концентрации, подача бахира, неприятное ощущение в теле, так как создавать две техники ранга Виртуоз подряд даже для Повелителя Огня, каковым он технически сейчас и являлся, непросто. Вокруг торнадо с трех сторон появились толстенные огненные столбы, которые почти сразу соединились с полупрозрачными красноватыми стенками, полностью отрезая от мира торнадо. Теперь объехать воздушную технику, которая из-за темницы превратилась в огненную, не составит труда. «Вперед!» — приказал он по общей связи. «Нельзя дать им уйти!» Поддержание темницы напрягало, но сил у Щукина было полно, так что он не спешил ее отменять. Учитывая, что впереди их ждет серьезный отпор, а они, как ни крути, находятся прямо посреди улицы, дополнительные преграды в виде стен темницы им не помешают. Щукин не ошибся. Отступать, подставляя спину, противник не стал. Заняв все места, которые могли сойти за укрытие, он начал обстрел сразу, как только бойцы Щукина появились у них в прицеле. И первой потерей стал БТР. Причем, судя по всему, по нему били прицельно, так как он находился позади всех, и случайно подбить их машину было проблематично. Затея понятно, у врага тоже есть свои машины, которые не получится преследовать пешком. Принц, наверное, уже садится в одну из них. Резко тормознув, Щукин скрылся за стеной темницы и начал максимально быстро листать настройки связи, пытаясь подключиться к коптеру и увидеть полную картину боя. Ага, вот. Так, примерно там. На этот раз ему пришлось концентрироваться гораздо дольше, но время было, так как БТР противника стояли без движения, постреливая в их сторону. Пять секунд, десять, пятнадцать... И вот прямо над машинами врага развертывается очередная огненная техника. На этот раз метеоритный дождь. Техника мастерская, но большего и не нужно. Главное БТРы зацепить. Переведя дыхание, а вот так вот по закрытым позициям бить нифига не просто. Щукин вновь взглянул на поле боя через камеру дрона. А ничего так. Даже один МД повредил. Тот еще двигается, но полноценно сражаться, судя по всему, уже не сможет. А где виртуоз. Мм, hmm, этот? Непонятно. Демоны, точно этот!» Резко высунувшись из-за стены темницы, Щукин создал самый высокоуровневый щит, на который был способен, прикрывая один из своих МД. И почти сразу в него врезалась глотка Стребога, воздушная техника ранга Виртуоз, выглядящая как трехметровая зубастая пасть и несущаяся на тебя с огромной скоростью. Если бы она еще и создавалась быстро, то они бы точно лишились одного МД и всех, кто за ним находится. У японцев свое название этой техники, но русский мастер его не помнил, да и не особо старался запомнить. Щит выдержал, все же по чистой силе, благодаря маске, Щукин сейчас любого бахирщика мира опережает. Он его уже деактивировать хотел, так как держать еще и щит подобного уровня, в общем, не стал он этого делать, можно и потерпеть. Более того, можно...» Приглядевшись, что творится за прозрачной стеной темницы, Щукин создал еще один щит прямо посреди улицы. И на пределе своих возможностей еще один, с краю. «Внимание всем!» — произнес он по общей связи. «Перебирайтесь за щиты. Темницу я сейчас деактивирую». Получив ответ и дождавшись перегруппировки людей, Щукин на выдохе убрал темницу. И сразу так легко стало. Все же техники ранга «Виртуоз» не зря используют в крайнем случае, уж больно они напряжные. Уже через пять минут боя на первый план вышли они, «Виртуозы». Обе группы поддержки просто прикрывали своих подопечных, в то время как бахирщики кидались друг в друга всем, чем только можно в их ситуации. В общем-то, так противостояние высокоранговых бойцов и происходило всегда. Главное, не дать противнику подобраться к подопечному с каким-нибудь подавителем и прикрыть от тяжелых орудий. Остальное он сам сделает. Улица, на которой происходил бой, не то чтобы перестала существовать, но полыхала знатно. «Щукин» вышел на связь Кента. «Дроны показывают, что три человека отделились от основной группы и идут на север. Сделай с этим что-нибудь. Лучше бы помощь прислал». «Понял, принял», — ответил Щукин коротко. «Я вам сейчас скину идентификатор бойца, дайте ему доступ к каналу РСП-11». «Делаю», — ответил Кента. Такано связался с ним Щукин. «Подключайся к каналу РСП-11 и бегом на север. Похоже, принц вновь решил сбежать». «Принято», — ответил Такано. «Ну, а он все же закончит со своим противником. И желательно сделать это побыстрее». У меня был шанс уничтожить виртуоза до подхода подкрепления в виде приближающегося вертолета. Был. И я почти добил его. Но «почти» это такое слово... В общем, не успел. А произошло это, будем объективны, потому что противник сумел меня переиграть. После того, как Щукин отправился в погоню за принцем, я занялся отрядом поддержки виртуоза, все же получить случайную пулю не хотелось. Заняло это не так, чтобы много времени, но и быстрым их уничтожение не назовешь. Все-таки бойцов в отряде хватало, и, что важнее, они не стояли на одном месте. Пришлось бегать от одной цели к другой. Но ну и как только я зачистил поле боя, занялся конкретно виртуозом. Подобраться к нему не составляло проблем даже с учетом того, что в какой-то момент он перестал сдерживаться из-за находившихся рядом со мной бойцов поддержки. Я, честно говоря, и не знаю, как теперь бахирщики могут держать меня на расстоянии, разве что с помощью какого-нибудь хитрого артефакта. В общем, подобрался я к нему быстро и, частично уворачиваясь, частично принимая на защитный купол атаки ближнего боя, начал ковырять доспех духа старика. Как показала практика, в реальном бою я действительно снимаю защиту дольше, но, как я в тот момент думал, плевать. Пара десятков секунд туда-сюда ничего не значит, Я видел, как мой противник напряжен, как он растерян, как он обречен. Блин, да я даже приготовился к чему-то самоубийственному с его стороны. В смысле, скакнуть куда-нибудь в сторону приготовился. Собственно, что я и сделал, как только почувствовал вспышку опасности. Рывок назад, и вот я наблюдаю, как вокруг виртуоза из земли поднялись три огромных огненных столба, которые почти сразу соединились с полупрозрачными красноватыми стенами. Темница Кагуцути. Техника, которую могут создать только виртуозы. Быстрая, несмотря на тяжесть исполнения. И смертоносная. Следующий этап этой техники – огненный торнадо внутри темницы, который превратит в обугленную головешку кого угодно. И вот стою я такой, смотрю с уважением на человека, который решил пожертвовать собой ради уничтожения противника. А огненный ад внутри темницы все никак не начинается. Ситуацию я осознал… Не сразу. Понятно, что долго не тупил, но полторы секунды у меня в голове вообще ничего не было. Офигеть! Так этапы этой техники можно контролировать? А что... А почему я об этом не знал? Блин! И что теперь делать? Зайти я туда не могу, иначе он ее активирует. Просто стоять тоже, так как вертолет вот он, уже над крышами окружающих нас зданий, горящих, к слову. Может, скольжение внутрь... дождаться активации техники и тут же скольжение наружу. А не слишком ли это затратно? Два скольжения только чтобы этот тип самоубился? Судя по тому, что, говорит мне Чуйка, в вертолете нифига не лохи сидят, и бездумно тратить скольжение явно не стоит. С другой стороны, если я ничего не сделаю, то очень скоро столкнусь с этими нелохами плюс виртуоз, который вылезет из темницы. М да. А, впрочем, поздно уже. Растерялся я, затупил. А теперь придется со всеми сразу сражаться, как обычно и бывает. Ошибки в бою редко прощаются. Положение на поле боя сложилось достаточно интересное. И не в мою пользу. Виртуоз сидел внутри темницы и был для меня не то чтобы недоступен, а, скажем так, неприятно доступен. Вертолет с бойцами неизвестного уровня, но, судя по тому, что транслировала мне чуйка, внутри машины минимум несколько мастеров. Сам вертолет висел надо мной на расстоянии метров 400. А, ну чуть снизился, окей. Пусть метров триста, я все равно не могу его достать. Самая дальнобойная моя техника — шаровая молния, бьет метров на сто. Хм, россыпь небольших шаровых молний может и на 150 улететь, но этого все равно мало. В то же время мастера могут бить на семьсот метров. Виртуозы — метров на восемьсот. Ну а если брать в целом, учитывая все ранги и стихии, то некоторые представители бахира-юзеров могут на километрах шмалять, те же стрелки. Правда, в вертолете таких явно нет, иначе они уже полили бы по мне. Хотя есть нюансы, бить-то они на сотни метров могут, а вот попадать далеко не факт. Собственно, потому вертолет и снизился на такое расстояние. Одна радость, дальнобойных техник у бахирщиков, если забыть про стрелков, не так уж и много, и все они далеко не ультимативны по своей убойности. Все-таки настоящую мощь бахирные бойцы показывают на средней дистанции, от 40 до примерно 150 метров, в зависимости от техники. Потому меня всегда и веселила разбивка бахирщиков на бойцов дальнего боя и рукопашников. Какие они к черту рукопашники, если им нужно расстояние для максимизации своей эффективности? Ладно, к черту посторонние мысли, что мне сейчас-то делать, этих достать не могу. Тот внутри техники спрятался. Так, стоп. Вот я дурак. Хотя мне простительно, но не привык я еще к своим новым способностям. В общем, до виртуоза я добраться смогу. Я ж научился бахирные техники разрушать. Да, темница, как Гуцути, этого это вам не стихийный щит, но мне и не нужна суперскорость. Я ее в любом случае должен достаточно быстро развеять, после чего виртуозу конец. Темница, как я и говорил, техника непростая, и создавать ее одну за другой никакой виртуоз не может. Разве что Щукин с маской, но это уже отдельная тема. В общем... Нет, подождите-ка. Если я сейчас просто уничтожу Виртуоза, точнее, если я уничтожу его до того, как противник в вертолете высадится, то вертолет вряд ли останется, чтобы уничтожить меня. Полет на вертолете во время осады города — довольно опасная затея, а значит, они, скорее всего, прилетели за принцем, точнее, на помощь принцу. Просто еще не знают, что королевская особа сбежала. Думают, что он где-то здесь. Нет, по идее, должны знать. Получается, они уверены, что принц добежит до помощи и его спасут. Но и это временно. Сейчас Щукин... стопе, Запустив чувство жизни, определил сразу две вещи. Во-первых, в вертолете четыре человека. Судя по расположению, там пилот и три бойца. Во-вторых, принц бежит прямиком к какой-то группе, и это вряд ли группа гражданских. Понятно, вот почему они сейчас здесь. Принц точно успеет добежать до помощи, а вот подловить лидера Альянса, самого Аматеру Синзи, в другой раз может и не получиться. Впрочем, это ненадолго. Как только Щукин сойдется с новым противником, те сразу поймут, что им нужна помощь, то есть вертолет мне надо ссадить на землю как можно быстрее. Дерьмище, и как это сделать? Ладно, для начала надо предупредить Щукина. И стоило мне только об этом подумать, Бахирщики в вертолете начали обстреливать меня кометами. Причем все трое разом, то есть там сидят бойцы исключительно огненной стихии. Связавшись с Щукиным, начал объяснять ему ситуацию с принцем и еще одним новым отрядом. Времени это заняло немного, но постоянные рывки, дабы не попасть под техники противника, мешали. А под конец разговора еще и виртуоз вылез из темницы, запустив в меня волну магмы. Причем у виртуозов эта техника довольно большая и стрёмная – Так что разговор с Щукиным пришлось свернуть, ограничившись предупреждением о новом противнике. Следующие 16 секунд я продолжал уворачиваться от различных техник виртуоза и комет, летящих с неба. А на семнадцатой секунде я остановился. Просто мне пришла в голову идея. Возможно, тупая, возможно, гениальная. В общем, я решил спровоцировать противника в вертолете. Показать, что их слабенькие кометы мне нипочем. Если они действительно хотят что-то мне сделать, пусть спускаются ниже и используют свои возможности на полную катушку. Правда, придется потерпеть. Любой удар по защитному куполу отдает по нервам, и это довольно неприятно. Но терпимо. Так что я демонстративно займусь исключительно виртуозом. А эти типы в вертолете пусть и дальше своими слабенькими техниками кидаются. Ай, сука, ну ладно, пусть не слабенькими, но им-то этого знать не надо». Когда решение было принято, я находился примерно в 100 метрах от Виртуоза, фактически на другой стороне площади. Постояв ровно 20 секунд, принял на защитный купол три кометы, и еще девять врезались в землю вокруг меня. Да уж с точностью у ребят не очень. Помимо комет в купол прилетела и парочка техник Виртуоза, но их уровень был так себе, опасность они представляли разве что за счет объемности. Последней в меня прилетела очередная адаптация техники «Огненный пепел». Выглядела она, как метровый серо-бурый шар непонятно чего, который взорвался недалеко от меня и накрыл площадку метров двадцать тем самым пеплом, тут же начавшим разъедать мой купол. Пытавшимся разъедать, но чувство дискомфорта я все равно чувствовал. Может, развеять его? На этой мысли пепельное поле бабахнуло, затопив пространство вокруг меня пламенем, причем не таким уж и опасным. Вот сам взрыв, да, купол, естественно, выдержал, но по нервам ударил серьезно. Сильнее, чем от кометы. Пламя от взрыва опало через 3,8 секунды, после чего я поднял голову и, посмотрев на вертолет, поднял руку, показав им средний палец. Стоять на месте дальше не было смысла, и я двинулся в сторону «Виртуоза» демонстративно медленным шагом. Правда, проделать весь путь до противника подобным способом не получилось. Ладно комета, но виртуоз находился от меня достаточно близко и в средствах не стеснялся, Так что уже через одиннадцать метров мне пришлось уходить рывком влево, дабы не попасть под огненную птицу, а потом под огненное торнадо. В общем, так я и шел вперед, время от времени уворачиваясь от техник виртуоза, на кометы и копья огня, летящие в меня сверху, я внимания не обращал. И это сработало. Похоже, я не слабо так выбесил ребят в вертолете, так как, судя по звуку, они начали снижаться. Примерно. Да что уж там, в сорока одном метре от «Виртуоза» в меня вновь полетел пепельный шар. И, судя по звуку, мне банально хотят закрыть обзор, так как сразу после того, как я попал в пепельное облако, звук вертолета начал приближаться гораздо быстрее. Да и сам пепел не спешил взрываться. Определять расстояние по звуку та еще затея, но уж как звучит вертушка, находящаяся в паре десятков метров от меня, я знаю. И это меня сильно обрадовало. Не ожидал я, что они опустятся настолько низко. Ждать, пока взорвется облако пепла, я не стал, да и атаки с вертолета лучше избежать. Так что следующий мой ход практически слился в одно движение, если так можно выразиться. Сначала я с помощью круговой воздушной волны развеял вокруг себя пепел. Потом вскинул руки, отправляя в сторону вертолета россыпь небольших шаровых молний и сферу давления, а после, не опуская рук, вдарил по вертушке молниями. Сфера давления прошла мимо. Обидно, но ладно. Хватило и того, что я попал большей частью шаровых молний, и, собственно, самими молниями. Как итог, вертолет принялся крутиться и чадить, а через две и две десятых секунды начал падать. Не вертикально вниз, а по диагонали, пролетев всю площадь и врезавшись в третий этаж одного из зданий, что окружали площадь. Что ж, пора заняться виртуозом. Теперь от меня никто не убежит. Рывок, и я в полутора метрах от ошалевшего противника. Чем он так удивлен, я не понял, так как он уже в курсе, что я могу быстро сблизиться. Тем не менее, вертикальную волну огненного лезвия он на автомате выпустил. Не попал, конечно, но чуть в сторону шагнуть заставил. Ну а дальше я принялся его избивать. Справедливости ради старик сопротивлялся. Те самые лезвия, огненное касание, огненный столб, который на близких дистанциях из-за механики создания на меня не действовал. Он тупо из-под земли бил, упираясь в мой защитный купол. А вот такие техники, как касание и лезвие, вполне себе работали, точнее, могли меня ранить, так как создавались уже внутри купола. Только вот не с его скоростью пытаться меня подловить. Паузы в избиении техники создавали, но по-настоящему навредить не могли. Помимо техник старик пытался уворачиваться, прыгал, делал перекаты, под конец упал на землю и начал кататься по ней. Я уж хотел было его оседлать и добить, но решил, что это будет опасненько, так как станет гораздо сложнее уворачиваться от лезвий, да и, в принципе, тяжелее уворачиваться. Так что я просто достал один из мечей и начал хлестать им своего противника. Это ему не понравилось. Вскочив на ноги, чему я не препятствовал, он попытался убежать. Глупо, конечно, но в его ситуации вполне реально запаниковать. В один прыжок я настиг свою жертву и, схватив за плечо, дернул, разворачивая лицом к себе. Даже несколько ударов успел нанести, но почувствовал опасность со стороны упавшего вертолета. Бросив в ту сторону взгляд, увидел создание волны магмы около пяти метров высотой. Уровень виртуоза, если что. Два удара по печени и толчок в сторону приближающейся техники, отчего мой непосредственный противник улетел прямиком в направлении движущейся в нашу сторону стены магмы. Ну а я сделал пару рывков, уходя из-под удара. Миг... И до меня долетел импульс смерти. Не пережил доспех Духа Виртуоза встречу с волной магмы. Что и неудивительно, я этот доспех знатно так ослабил. Да он и в целом виде не выдержал бы. Все-таки данная защита не предназначена для противостояния полноценным ударам равного противника. Вылезший из горящего дома старик удивленно смотрел на обугленный труп своего соратника. Видимо, не ожидал он такого расклада. Надеялся, что тот успеет себя защитить? да и неважно. Вслед за первым из дома вышел второй старик. Последним появился знакомый мне мастер, тот самый, у которого артефакт, усиливающий доспех духа, и камонтоку в виде огромной змеи. Именно он мешался, когда Масхерану похищали родню короля. Включив внешние динамики, произнес на английском. «Виртуоз и мастер». «А ты, старичок, кем будешь?» Ответа я не получил. вряд ли за такой можно считать взмах руками которые после этого объяло зеленое пламя скорее всего кстати Камонтоку. а вот какого уровня этот старик пока непонятно ясно что не меньше мастера но хотелось бы узнать точнее ну и надоедливые живые старики произнес я наблюдая как из грязно коричневого пепла формируется Камонтоку мастера ладно к демонам разговоры давайте веселиться и отключив динамики Сделал рывок вперед. Несмотря на то, что в главном штабе Альянса царила рабочая обстановка, мало кто из присутствующих там понимал, что именно сейчас решается исход всей кампании. Люди просто работали, выполняя свои задачи, которых было очень много. Лишь несколько человек, собравшихся возле координационного пункта номер два, осознавали всю серьезность ситуации. И они были очень напряжены. Стоящий напротив нескольких экранов Кента поморщился из-за отключения видео на одном из них. Теперь они не могли следить за преследованием принца бойцами темной молнии. — У нас есть еще дрона в этом районе? — спросил он у сидящего за пультом оператора. — Нет, ко — ответил тот. — Только те, что транслируют изображение с точек А и Б. — Пусть один дрон с точки Б отправится искать принца, — приказал Кента. — И выясни, почему этот отключился. В конце концов, чтобы наблюдать за боем Щукина, им хватит и одного дрона. А вот с точки А, где в данный момент Синзи показывал что-то невероятное, дронов лучше не убирать. Слушаюсь, Куяма-сан. По поводу отключения 201-го дрона причина понятна. У него кончился заряд, доложил оператор. Какого демона? Медленно повернулся к нему Кента. Прошу прощения, Куяма-сан, произнес оператор ровно. Но был приказ привезти туда все, что есть поблизости, а все, что было, патрулировало свою территорию уже час, в лучшем случае. У 201-го энергии было меньше всех». «И ты отправил следить за принцем именно его?» — процедил Кента. «Прошу прощения, Кояма-сан», — произнес оператор из рода Охаяси. «Не уследил». «Дебил!» — произнес Кента. «Кояма-сан!» — повысил голос оператор связи, сидящий чуть в стороне. «Доклад с блокпоста 136». «Что там?» — спросил Кента, подойдя к связисту. «136-е атакованы усиленным отрядом филиппинцев», — доложил оператор. «Ведут ба... запнулся он. виртуоз Ямасан. 136 «136-й блокпост уничтожает Виртуоз!» «Твою!» — прошептал Кента, резко переведя взгляд на экран с интерактивной картой. «Это же наш тыл!» «Какого демона там делает Виртуоз?» «На связи ТМ-1!» — выкрикнул другой связист. «Громкую связь, Вруби!» — произнес подошедший Кента. Как Виртуоз смог незаметно зайти им в тыл? Может, из-за отсутствия воздушной разведки дронов? Их как раз и с той стороны тоже сняли. «Такану на связи!» — услышал Кента, голос командира «Темной молнии». «Цель сопровождали два мастера. В данный момент ведем с ними бой». Принц продолжает движение на север. Преследовать его далее не имеем возможности. «Да что бы вас всех!» «Да как так-то? Откуда у этого сраного филиппинца столько удачи?» «Сначала он ушел от Синзи, потом от Щукина, теперь от Такана и...» «И все? Больше у них нет людей для перехвата?» «Сам Такану и два его человека — учителя, а значит, они фактически трупы». Втроем справиться с двумя мастерами даже у бойцов темной молнии не получится. Синдзи! Повернув голову, Кента бросил взгляд на два экрана, транслирующих бой Аматеру и трех его противников, два из которых виртуозы, а третий — мастер. Синдзи сейчас лучше не трогать. Щукин! Переведя взгляд на другой экран, Кента покачал головой. Даже если Щукин прямо сейчас закончит бой, он просто не успеет перехватить принца. «Стоп! А куда этот бегунок вообще направляется? Почему он так упорно бежит на север, к ним в тыл?» «Ну здорово!» — пробормотал Кента, после чего метнулся к интерактивной карте города, на которой красовался участок, на котором шло сражение Синзи, Щукина и Такану. «Это точка, где прервалась связь с дроном, то есть такана где-то здесь». «Кто-нибудь, отметьте эту точку!» — повысил он голос — после чего провел пальцем по сенсорному экрану, уменьшая масштаб карты. «Сто тридцать шестой блокпост уничтожен!» — услышал Кента голос связиста. «Четверо выживших, все ранены!» «Сто тридцать шестой здесь!» «Принца в последний раз видели здесь!» «Пришел он отсюда!» «Даже не так! Отсюда!» «Получается, сначала он шел прямо к отряду одного виртуоза, а теперь...» «А теперь бежит к другому!» Раз, два, три, четыре, пять. Филиппинцы что, решили здесь всех своих виртуозов собрать? Так, если прикинуть... У принца точно есть карта нужного района, и идет он, судя по всему, по кратчайшему маршруту. Здесь он срезал через двор. Ну да, по кратчайшему. Сейчас он бежит к своей последней надежде на выживание. И маршрут его... Угу. «Примерно вот таким будет. Или таким? Нет. Этот комплекс слишком долго оббегать, значит, его путь пройдет здесь. Это что? 137-й блокпост? «Информацию по 137-му блокпосту мне на планшет!» — крикнул Кента, быстрым шагом подходя к оператору дронов, на столе которого планшет Кенты и лежал. «Пять секунд!» Крикнул один из ближайших офицеров штаба. Он как раз занимался координацией информации. Есть! Нажав на иконку новых сообщений, Кента перешел в нужный раздел, где открыл новый файл. Ага. 66-й отряд первого полка. Что он здесь-то делает? Временно приписан к третьему полку. Понятно. Адский высер, как всегда, гуляет по подразделениям. Отряд известный, в основном своей любовью попадать в неприятные ситуации. Что ж, похоже, это их последнее приключение. Кто там у них в составе? Три ветерана и пять воинов. Да, и правда, приключение будет не только последним, но и недолгим. Подождите-ка. О Хаяси? Какого демона? Да что ж так не везет-то? Или плевать? «Что ему до Ухаяси?» «Ладно. Делать-то что теперь? Отправить адский высер встретить принца?» «Хм. Они тут, принц? Примерно тут. Щукин здесь. Виртуоз приближается отсюда». «Нет, не успеют». «Отряд виртуоза на колесах, то есть все трое встретятся примерно тут и одновременно. Щукин — демон, не успеет он». «Хотя... Хорошо, принца перехватить он не успеет, но если поторопиться, то новый отряд с принцем перехватить шанс есть. Надо только задержать этот отряд хоть на сколько-нибудь. 136-й блокпост. Сколько он там продержался? Пару минут? Демоны. Мало. Но там не знали о противнике. Ой, да ладно, ему-то что? Это ведь не его люди». «Дайте связь с Щукиным! Живо!» — крикнул Кента. Ответил Щукин не сразу. «На связи!» — раздалось из динамика громкой связи. «Это Куяма Кента. Слушай внимательно!» — начал он. «У нас огромные проблемы. ТМ-1 столкнулись с сопровождающими принца, и это два мастера. Сам принц продолжает бежать вглубь нашей территории, но там объявился еще один отряд с виртуозом. Перехватить цель мы не успеваем». но если ты прямо сейчас закончишь со своим противником, то сможешь поймать новый отряд. «Щукин, сейчас очень многое зависит от того, как быстро ты убьешь своего виртуоза. Ты обязан сделать это быстро». «Что с господином?» — спросил Щукин. «Он офигеть, какой быстрый». «Но не настолько же!» — рявкнул Кента. «К тому же у него свои проблемы, ему сейчас не до нас». «Что там?» — спросил Щукин коротко. Посмотрев на экран, который показывал схватку Синзи, Кента вздохнул. — Он сейчас дерется с двумя виртуозами и мастером, — произнес он. — И лучше его не трогать. — Блин, — выргался Щукин. — Сука, я понял, работаю. Главное, не мешайте. Конец связи. — Конец связи, — прошептал Кента и, повысив голос, продолжил. — Дайте связь со 137-м блокпостом. Капитан Изуха Шота, командир отряда ПП-66, он же Адский Высер, находился посреди небольшой улицы, с обеих сторон которой стояли жилые здания, а саму улицу перекрывали пара бетонных плит и куча мешков с песком. С одной стороны улицы, напротив их блокпоста, находился трехэтажный дом, который на первый взгляд мог от любого чиха развалиться, из-за чего его отряд это строение и не трогал. Если бы не пятиэтажка с другой стороны, которая, как они уже проверили, построена из мощных бетонных блоков, из уха уже костерил бы инженеров, которые поставили укрепление блокпоста именно здесь. Тем не менее, если что-то пойдет не так, им будет куда отступить для продолжения боя. К тому же у пятиэтажки с другой стороны имеется пожарная лестница, по которой можно будет уйти, если все пойдет совсем плохо. Впрочем, они тут настолько хорошо закрепились, что отступать, скорее всего, не придется. Даже если забыть про два крупнокалиберных пулемета, которые они выбили сверх нормы, ПП-66 взяли с собой столько взрывчатки, что тут можно, если и не весь квартал, то как минимум всю улицу на воздух поднять. Обычно они с собой на дело столько не брали, но раз уж их посадили на блокпост, то почему бы и нет. В итоге они заминировали не только дорогу со стороны подхода противника, но и ту часть улицы, что находилась у них в тылу. Ну, просто, на всякий случай. Понятно, что оттуда на них никто нападать не будет, но опять же, если что-то пойдет не так, то даже разбив их блокпост, противник все равно не будет в безопасности. Мимо этого блокпоста им еще пройти надо будет. Плюс пара десятков одноразовых гранатометов, плюс боезапас к многозарядным гранатометам, плюс тяжелые мины, пара штук которых у них даже осталось невостребованной, плюс 50 килограммов обычной взрывчатки, которую из уху уже не знал, куда идеть. В общем, кто бы против них не вышел, им придется несладко. Эх, приятные чувства готовности ко всему. Кэп окликнул его к Кокеру. Тут главный штаб на связи. Протянув руку отрядному связисту, Изуха взял трубку рации. Вместе с Кокеру, к слову, к нему подошел и Охаяси, судя по выражению лица, просто из любопытства. «Капитан Изуха на связи», — произнес он. «Это Кояма Кента», — услышал он голос главы штаба Альянса. «У нас критическая ситуация, так что слушай внимательно. В вашу сторону, со стороны Севера, направляется Виртуоз с отрядом поддержки. 136-й блокпост уже уничтожен. У вас две задачи. Во-первых, мне плевать как, но задержите этот отряд хоть немного. Я понимаю, насколько это будет сложно, но от вашей выдержки и профессионализма сейчас зависит очень многое». «Во-вторых, с юга к вам приближается местный принц. Выдели пару человек, которые встретят его. Примерные координаты я скинул на твой планшет. Принц имеет ранг учителя, и я не требую его уничтожить, но хотя бы задержите. В идеале устройте засаду и убейте. Приказы понял?» «Понял», — поджав губы, ответил Изуха. «Сделаем». «И еще одно», — продолжил Куяма. «У вас в отряде служит молодой Охаяси». Он не должен умереть. Отошлите его куда-нибудь. Изуха прикрыл глаза, но почти сразу открыл их, уставившись на того самого Ухаяся, который тряс его за плечо. Убедившись, что привлек внимание капитана, парень кивнул на трубку. Вздохнув и покачав головой, Изуха передал ему рацию. — Кояма-сан, это ухаяси Хикару. Наш разговор записывается? — спросил он. — Да. Ответил Куяма после небольшой паузы. В таком случае я официально заявляю, что никуда не уйду. Если мне суждено умереть, то я умру в любом случае. Но никто не скажет, что о хаясе бегут от боя. С приказами не спорит, парень, произнес Куяма. Тебе сказано, так это солдаты не спорят. А я тут просто развлекаюсь, прервал его Хикару. И к армии Альянса никакого отношения не имею. Мне только Аматеру может приказать свалить. И то я еще подумаю. Куяма немного помолчал. — Я тебя понял, — произнес он. — Удачи, мальчишка. Конец связи. Передав трубку Кокеру, Хикару посмотрел на капитана и улыбнулся. — Зря ты так, — покачал головой из уха. — Бессмысленный поступок. — Для животного — да. «Для человека нет», — пожал плечами Хикару. «Демоны с тобой», — поморщился из уха и, мотнув головой в сторону стоящего рядом здания, где они тоже оборудовали укрепленные позиции, продолжил. «Бегом в дом и тащи оттуда всю оставшуюся взрывчатку. И мины не забудь!» «А ты что стоишь?» — посмотрел он на Кокеру. «Поднимай отряд, у нас тут боевая тревога!» «Есть!» — выкрикнул тот, и метнулся в сторону дома, так как именно там находились почти все бойцы отряда. На улице непосредственно на блокпосте сидели лишь сам Изуха и чуть в стороне Джунга Стакафуми. «Кажись, нам конец, Кэп!» — с усмешкой спросил Джунга. «Молчать, псих!» — ответил Изуха спокойно. «Приведи мне русских, для них задание будет». «Есть, капитан!» — козырнул Джунга перед тем, как убежать. Вернулся Джунга быстро и, естественно, не один. К этому моменту бойцы отряда уже начали выносить на улицу первые ящики со взрывчаткой. Да и сам Джунга и русские пришли не с пустыми руками. Конкретно Джунга принес две тяжелые мины, а сопровождающие его парни на пару принесли ящик с остатками противопехотных. — Что за кипиш, Кэп? — спросил Чукинов, кладя на асфальт ящик. — Держи! — протянул ему из уха свой планшет. Здесь карта города с предполагаемыми путями движения вражеского учителя, которого вы обязаны задержать. Движется он, к слову, в нашу сторону. Это ж бред, капитан, произнес Чукинов, забирая планшет. Мы это я и Гек, но нам не остановить учителя. Вам это и не надо, тут никто его не остановит, разве что весь наш отряд вздохнул Изуха. Ваша задача его задержать. Держите дистанцию и стреляйте. Гранатомета возьмите. — Да нахрена? — повысил голос гиконов Это местный принц, и, как я понял, мы не должны его упустить, — ответил Изуха. По словам Коямы, а этот старик не бросает слова на ветер, ситуация чрезвычайная. Задержите принца во что бы то ни стало, вам все понятно? — Предельно, — поморщился Чукинов. — А здесь что планируется? — Веселье здесь планируется, блядь! «Бегом выполнять приказ! Бегом, сука!» И они побежали. А что им, собственно, еще оставалось? «Что с минами делать?» — спросил Джунга. И взрывчаткой добавил подошедший Кадома. «Не знаю», — опустил взгляд из уха. «Задача у нас та еще. Дайте пару секунд». «Слышь, псих, что нам предстоит-то? Не в курсе?» Понизив голос, спросил Кадома у Джунга. «Да вроде как виртуоз сюда идет», — пожал тот плечами. У, -у, у протянул Пиксель. «Понятно». Ситуация была откровенно безнадежной. К чему они только не готовились, но вражеского виртуоза в тылу даже им было сложно представить. Подчиненные его не торопили. Шаркнув носком армейского ботинка по земле, из так и замер со слегка поднятой ногой. «А что?» «Может сработать». Несмотря на то, что они сидели посреди улицы, то есть на асфальтированной дороге, то тут, то там в асфальте зияли дыры, демонстрируя всем желающим землю. Вот рядом с такой воронкой Изуха и стоял. «Псих!» Резко повернулся к нему из уха. «Твоя задача — заминировать трехэтажку. Плевать как, но она должна обрушиться. И сделай так, чтобы я одной кнопкой все взорвал. Пиксель!» «Бери уличные пулеметы и тащи их на крышу пятиэтажки. Возьми возьми Казутеру и занимайте там позиции». «Мао!» — увидел он выходящего из здания сержанта. «Бегом ко мне!» «Хватаешь с улицы все, кроме боеприпасов, и тащишь в дом. У тебя две ходки не больше, после чего распределяй людей по этажам. Но только не на первых двух». «Понял?» — кивнул Мао. Ну а сам из уха, подтащив одну из тяжелых мин, у которой был модуль дистанционного подрыва, начал ее закапывать в землю. Подобная воронка была не только здесь, но остальные они уже заминировали. Эту не трогали только потому, что она находилась прямо в центре блокпоста. Времени у них крайне мало. Теперь главное — успеть к подходу противника. Лишь бы успеть. А там Аматарасу поможет. Чук и Гек, взяв средний темп и постоянно сверяясь с картой на капитанском планшете, Бежали по улицам города, постоянно крутя головой в поисках лучшего места для обороны. Встречать в лоб учителя для двух воинов было смерти подобно, так что какое-нибудь хорошо укрепленное место было необходимо. Причем не одно, им в любом случае придется отступать. Проблема была еще и в том, что путь, по которому мог прибежать принц, не был гарантирован. Собственно, если судить по карте, у них было лишь одно место, где он пройдет точно, и нужно было добежать туда первыми. И вот там... Остается надеяться, что там будет, где встретить противника. По карте это обычный городской перекресток. До нужного места они добежали. Точнее, они добежали до нужного перекрестка, но едва он показался, как обоим бойцам пришлось синхронно сигануть влево, после чего они ползком добрались до стены ближайшего дома. — Вот это я понимаю, непруха, — пробормотал Чукинов, осторожно выглядывая из-за угла, к которому они подползли. Слушай, бред же, заметил Геконов. Ты о чем не понял Чукинов. Ну сам подумай. Филиппинский принц убегает от преследователей, да еще и в одиночку, а на перекрестке спокойненько стоит их БТР и не спешит ему на помощь? М, задумался Чукинов и вновь осторожно выглянул из-за угла. А машинка-то подкопченная. Походу она подбита и брошена, озвучил общие мысли Геконов. «Хорошо», — поднялся четверенек Чукинов, продолжая прижиматься к стене дома. «Осторожно, но быстро приближаемся к машине и осматриваем ее. Если что, ты вправо, я влево». «Понял», — кивнул Геконов. «Пошли», — произнес Чукинов, подняв на изготовку свой любимый многозарядный гранатомет. «Жаль только, что гранаты у него противопехотные». До вражеской машины они добрались без происшествий, и чем ближе к ней были, тем больше убеждались, что БТР брошен. «Как думаешь», — произнес задумчиво Геконов. — «какой калибр у орудия?» Оторвавшись от осмотра окружающих их домов, Чукинов бросил взгляд на башню машины. «Это же американец. У них стандарт 30 мм», — ответил Чукинов. Дернув за ручку задней двери БТРа, Гек с удивлением обнаружил, что она не заперта. Просто если машину покидали в спешке, то вряд ли стали бы закрывать дверь, а значит, она должна была быть открытой. Впрочем, война такая вещь. По карауль! бросил гиконов, забираясь внутрь. «Быстрее только», — бросил Чукинов. Мысль друга Чук понял сразу, так что без вопросов взял на прицел дорогу, по которой должен был прибежать принц. Сам БТР, к слову, стоял как раз на повороте дороги метрах в трех от угла ближайшего здания. Через пару минут ожидания башня машины покрутилась из стороны в сторону. — Механизмы в норме! — крикнул Геконов. Может, пальнем для проверки? — Чтобы нас тут все, кому надо, услышали? — ответил Чукинов, после чего и сам забрался в БТР, закрыв за собой дверь. — Сидим, ждем. Принц точно здесь пробежит, и лучшего места для засады нам не найти. — А если пушку заклинит? — усмехнулся Геконов. «Значит, дождемся, когда он пробежит мимо, выйдем и ударим в спину», — ответил раздраженно Чукинов. «Броня машины должна хоть что-то выдержать, за ней спрячемся, а как прижмет, в ближайший подъезд нырнем, он тут близко». «Ну», — произнес гиконов сидя в кресле стрелка, — «будем надеяться на лучшее. Мы ж из адского высера, нам всегда везет». «Вот тут я бы с тобой поспорил», — хмыкнул Чукинов. Отряд из уха успел. В дом, из которого они должны атаковать противника, капитан зашел последним, и буквально через две минуты в конце улицы из-за поворота вышел головной МД отряда поддержки «Виртуоза». «Чую та еще срань ждет», — пробормотал Изуха. «Это слишком очевидная мысль, Кэп», — произнес стоящий справа Кодома. «Мог бы и не озвучивать». Слева от Изуха стоял Охаяси, засунувший свою любимую катану за разгрузку. «Убрал бы катану», — произнес из уха. «Она же мешает». «Моя малышка никогда не мешает», — усмехнулся Хикару, похлопав себя по груди, другой рукой удерживая реактивный гранатомет японского производства. Слишком громоздкий, но русских им уже не досталось. Они, как и другие бойцы, находились возле окон. Кто-то сидел на полу в ожидании приказа стрелять, а кто-то, как их троица, стояли и следили за приближающимся противником. Атаку они начали в тот момент, когда головной МД приблизился, фактически наступив на одну из тяжелых мин, которые они закопали еще когда заступили на этот блокпост. Переключив один из тумблеров на пульте управления, из уха подорвал мину. Практически сразу Джунга, который отвечал за мины поменьше, активировал противопехотные, расположенные за окнами первых этажей, стоящих вдоль дороги зданий, и вишенкой на торте первого удара стали две реактивные гранаты, запущенные по двум БТРам в центре вражеской колонны. В каком-нибудь киноблокбастере последующие за всем этим события смотрелись бы эпичнее, но и так впечатляло. Головной МД, фактически потерявший ступню, медленно завалился на бок, перекрывая дорогу. У одного из БТРов оторвало башню, а второй, проехав немного вперед, остановился, начав обильно чадить из моторного отсека. При этом ехавших на первой машине бойцов просто раскидало, а тех, кто ехал на второй, посекло противопехотными минами направленного действия. Одна, ну пусть две секунды, и отряд противника потерял до 70% личного состава. Понять, сколько точно, нельзя, так-то видно, что очень много. Правда, толку с этого. По крыше их дома открыл огонь второй МД, находящийся в конце колонны и не затронутый первым ударом. Из полыхающего БТРа, у которого оторвала башню, вышел старик в каком-то цветном халате. Крайне сюрреалистичное зрелище, но с виртуозами и не такое возможно. Подбитый, но все еще живой МД пытался развернуться на земле так, чтобы дать дорогу идущим за ними БТРам, еще не зная, что их больше нет. Но, видимо, кто-то просветил пилота о сложившейся ситуации, и он тоже начал палить по крыше. Только из-за сидячего положения не мог попасть именно по крыше, сметая пятый этаж. Благо, псих и пара ребят на пятом и не должны находиться у окон. Они сейчас должны затаиться, чтобы ударить позже. В этот момент потолок над ними обрушился, точнее, часть потолка. А вместе с ним на четвертый этаж рухнул и псих. Слегка поворочившись, он замер на спине с зажмуренными глазами, которые открыл через пяток секунд. «Такого я не ожидал», — выдал он. «Что с парнями?» — спросил Изуха. «Были живы», — просипел псих. «Оставайся на месте», — приказал Изуха, после чего посмотрел на Кадома. «Ну что, Пиксель, жахнем?» — спросил он, крепче сжимая гранатомет. «А давай!» — усмехнулся тот. «Охаяси?» «Готов!» — ответил парень. «Погнали!» — произнес Изуха, поднимаясь с колена и наводя его на дальний МД. «Виртуоза таким не пронять, так что надо выбить кого возможно». Выстрел сразу трех гранатометов, естественно, заметили. Система машины отработала тут же, выпуская заряд активной защиты. Расстояние было достаточным, чтобы она сумела сработать. Только что-то у нее там пошло не так, и когда дым развеялся, МД, на котором не было заметно серьезных повреждений, начал заваливаться назад. «От же ж мы везунчики!» — воскликнул Пиксель. «Назад!» — скомандовал Изухо. Тормозить никто не стал, ломанувшись вглубь комнаты, а на их месте что-то вспыхнуло. Когда все проморгались, стены с окнами не существовало. В этот момент раздался запуск еще трех гранатометов и двух пулеметов, били из соседней комнаты из третьего этажа. Псих к этому моменту уже сидел с одним из запасных гранатометов и ждал команды. Этих самых гранатометов, кстати, у них оставалось еще два, остальные были разделены между членами отряда. Взяв один из них, кивнул пикселю на второй. — А мне что делать? — спросил Охаяси. «Мы с Пикселем сейчас повторим, а ты нас прикрывай», — ответил Изуха. «Точнее, стой здесь, а когда мы прыгнем обратно, ставь перед нами самый мощный щит, какой знаешь». «Понял», — произнес Хикару, доставая катану. Обнажив ее, парень откинул ножны в сторону, видимо, решил-таки применить свой артефакт. То, что этот меч — игрушка, ну или просто обычная катана, в отряде не верил никто. «Приготовились», — произнес Изуха. В этот момент сжахнуло на пятом этаже, но уже правее, а не над ними. ведь оттуда даже ударить не успели. Осторожно подползя к огрызку стены, Изуха чуть приподнял голову, чтобы оценить обстановку. Трындец. Рядом с Виртуозом, который пару метров не дошел до заветной мины, стоял еще один старик, но уже в армейской форме. Плюс три бойца в средних МПД. Но Трындец состоял не в этом, а в том, что Изуха встретился взглядом с Виртуозом. Лично ему казалось, что вскочил и метнулся вглубь комнаты он мгновенно, но то, что враг успел не только среагировать, но и создать какую-то технику, говорило об обратном. И если бы не Хикару, который напряженно следил за командиром и вовремя поставивший у него за спиной какой-то молниевый щит, минимум учительского уровня, к слову, быть бы из уха мертвым. Врезавшись в стену за спиной парня, Капитан с удивлением смотрел на огромный шар огня, который висел там, где он только что находился, и от которого их защищал Охаяси. И что делать капитан не знал? Бежать? А если техника противника прекратит свое действие? Остаться? А если... «Бегите!» — крикнул Охаяси. «Валите отсюда нахер! И пусть эта жизнь сгорит дотла!» — кричал он, объятый молниями. «Но наши души будут гореть вечно!» И с последним словом за спиной парня раскрылись два белоснежных крыла. Похоже, он последние крохи сил из себя вытягивает. «Псих! Пиксель! Валите на третий этаж! гранатомета не забудьте!» «Кэп!» — начал было Пиксель. Парень произнес из уха, положив аристократу на плечо ладонь. «Если сдохнешь ты, сдохну я. Так что держись!» «Прошу, бегите!» — рычал Охаяси. «Это дерьмо еще с пару минут работать будет!» «Отходи вместе с нами!» — крикнул ему на ухо Изуха. «Тут весь этаж сгорит, и я не могу двигаться!» — перекрикивал гул разошедшегося пламени Охаяси. «Твою мать!» — прошептал Изуха и, глянув за плечо, рявкнул. «А вы тут какого хрена делаете? Бегом отсюда!» «Уходите, капитан!» — крикнул Хикару. «Я с тобой!» — ответил Изуха. «Просто держись!» «Да я ж, блядь!» максимум учитель сейчас! Как я могу выдержать?» «С легкостью, малыш, как и все мы!» — крикнул Изуха, уже не из-за гула пламени, а из-за эмоций. «Адский высер превозмогает с легкостью!» «А, сука, дай бахир!» «Что?» — не понял Изуха? «Вливай в меня, бахир!» — пояснил хикару. «Чем больше, тем лучше!» То, что сейчас услышал из уха, было бредом. Бахирщики крайне негативно реагировали на чужой бахир в своем теле, инстинктивно его отторгая. И сейчас парень предлагает вливать в него бахир? Как в артефакт? Это определенно было бредово, но откуда из уха Шота было знать про особенности Камонтоку Охаяси, который, пусть и с диким напряжением для энергосистемы пользователя, но мог перерабатывать и использовать чужой бахир? Временно, через дикую боль, увеличивая ранг члена рода Охаяси. Однако тут все как в казино. Может и повести, но, скорее всего, прогоришь. Все-таки энергосистема человека для подобного не предназначена. В ином случае у Охаяси были бы одни виртуозы. Правда, Хикару проходил подобную процедуру лишь один раз, еще когда в школе учился. И повторять подобное ему очень не хотелось. А самое главное, не было уверенности, что это поможет. Повернув голову в сторону, так и не ушедших подчиненных, из уха и выдал новый приказ: Слышали! Вливаем в него бахир! Ну а так как он все еще держал парня за плечо, то и сам тут же исполнил собственный приказ. А через несколько секунд к нему присоединились и псих с Пикселем. Оставшееся время работы вражеской техники длилась вечность. Так казалось, всем, особенно Хикару. В те моменты. Когда его мысли умудрялись собираться в кучку. Но ничто не длится вечно. Вот и огромный огненный шар погас. В какой-то момент Изуха показалось, что шар слегка дернулся и сейчас рванет. Но нет, повезло просто погас. Хикару тут же упал на пол без сознания. Изуха хотел было его подхватить, но уж больно неудобно стоял, еще и подчиненные мешали. Плюс распавшиеся на маленькие молнии крылья сбили с толку. В общем, парень рухнул на пол без какой-либо поддержки. После чего Изуха и сам опустился на корточки. Вслед за ним то же самое сделали и псих с Пикселем. Прислушавшись, Изуха понял, что вокруг как-то слишком тихо. Только противник что-то там покрикивал на своей тарабарщине. Опустившись на пол, Изуха пополз вперед. Пусть ему этого и не очень-то хотелось, но положение дел нужно было прояснить. Когда он осторожно выглянул наружу, его сердце, казалось, пропустило удар. Но на этот раз по причине удачи. Виртуоз стоял прямо в том самом кратере, где была закопана тяжелая мина. Одним движением, чуть отодвинувшись от остатков стены, из уха перевернулся на спину и выхватил из специального кармашка заветный пульт. Миг, и тумблер перешел в нужное положение. «Псих!» — крикнул он. «Взрывай дом!» На то, что его услышат с улицы, Изуха в тот момент было плевать. Псих среагировал моментально. Таким же движением, что и командир, он выхватил из кармашка разгрузки пульт от взрывчатки, который был заминирован в соседний дом. Тот самый дом, куда по плану улетел виртуоз. Изуха старался не думать о том, что улететь он мог и в другое место, все-таки специалист по минированию из него так себе. Знаний есть, но немного. Раздавшийся неподалеку взрыв, даже ряд взрывов, на мгновение лишил всех слуха, да и вернулся он с тонким писком в ушах, который не мешал слышать грохот осыпающегося трехэтажного здания. Перевернувшись на живот, Изуха приподнялся, чтобы посмотреть, как там дела у противника. И ничего не увидел, так как всю улицу заволокло пылью. Поднявшись на ноги, Изуха отошел к своим бойцам. «Пробегитесь по дому и узнайте, что там с нашими». а я пока...» — повернулся он в ту сторону, где лежала рация. «Надо было отнести ее глубже в дом», — произнес он, смотря на оплавленный кусок металла и пластика. «Не до таких мелочей было», — пожал плечами Пиксель. «Хорош тормозить, идите приказ выполняйте», — проворчал из уха. «Есть», — ответили бойцы одновременно. Ну а сам Изуха подобрал один из гранатометов, но, бросив взгляд на валяющегося парня, опустил трубу обратно на пол. С рацией нехорошо получилось. Не стоит и с парнем так ложать. В конце концов, неизвестно, выжил ли виртуоз. Да и был ли он виртуозом, кстати. Как ни крути, а рядом с ним точно был еще один старик, так что они могли ошибиться. Он мог ошибиться. Да и, в принципе, бой еще не окончен. Так что сначала оттащить парня вглубь дома — а потом вернуться за гранатометом и занять позицию. Превозмогать так до самого конца. Как же я задолбался сражаться с этими ушлепками. Они не просто хорошо работают в команде, они по ходу дела и есть команда. но то есть, в этой троице хоть одного человека, пусть он и будет уметь в командную работу, то их эффективность определенно снизится относительно конкретно этих трех старичков, точнее двух старичков и мужика. По факту у нас сейчас паритет, они не могут подловить меня, а я не успеваю расковырять доспех духа хоть кого-нибудь из них, даже у мастера. Я пытался собирать их в кучку и долбить поочередно всех троих. Я пытался разделять их. Не, не работает. Если они близко, то в ход идут огненные цепи. Как их там, боль демонов вроде. Ну а если они достаточно далеко друг от друга, то меня тут же начинают блокировать огненными щитами разных типов, отрезая от цели. но и просто бьют, чем попало. Блин, я даже не знал, что щиты можно ставить на таком расстоянии. А самое паршивое, что они, похоже, постепенно адаптируются к моему стилю боя. Уж больно вовремя реагировать начинают. Впрочем, последнее не так уж удивительно, просто до этого дня со мной никто настолько долго и не сражался, чтобы начать адаптироваться. В данный момент я просто стоял на месте и наблюдал, как эта троица занимает позиции в 50 метрах от меня. Я их слегка раскидал, вот они и собираются, занимая комфортные для них расстояния друг от друга. Моментально среагировав на чувство опасности, ушел рывком назад, впечатавшись спиной в очередной щит. Ну а на том месте, где я только что был, из земли вылезли три огненных столпа клетки Кагуцути. Правда, огненная торнадо внутри не появилась. Помимо щита у меня за спиной, противник создал еще два, справа и слева от того места, где я стоял. Ну и, конечно же, стоило мне только остановиться, в мою сторону полетели огненные шары, копье и какая-то бесформенная дрянь, тоже огненная. Название техники не знаю, но жахает она знатно. Проверено. Все вражеские удары я принял на щиты, жесткий и гибкий. После столь затяжного боя я стараюсь лишний раз не использовать защитный купол. Утомляет. Спрятавшись за взрывом впереди, отвел им глаза и ушел рывком в сторону. «На связи!» — врубил я линию главного штаба. Ну и еще один рывок сделал, на всякий случай. Они, когда теряют меня из виду, начинают либо терпеливо ждать, подготовив техники помощнее, либо бить по площадям. «Это Кента, Синзи!» — услышал я голос старика. «Ты можешь говорить?» «Да, но недолго», — ответил я. «О, драконов создали, значит, ждать будут». Огненный дракон — техника мощная, но не очень быстрая, во всех смыслах. Ее плюс в том, что отката нет. Бахирщики после техник определенной мощности не могут тут же создать следующую, им нужна пауза. Время паузы зависит от техники. Ну а у драконов этой паузы нет, несмотря на то, что техника реально мощная». «Тогда слушай и не перебивай», — произнес Кента. «У нас проблемы. Принц ушел от Щукина и от команды, которую тот послал в догонку». «Сейчас он бежит на север, нам в тыл, прямо к новому отряду, который мы проворонили. Отряду с виртуозом. Рядом никого нет. Перехватить принца мы не успеваем. Единственный, кто стоит на пути нового отряда, 137-й блокпост, на котором сидит ПП-66. Твой адский высер, если ты не понял. Насколько-то они его задержат. Проблема в том, что Щукин не может оторваться от противника прямо сейчас, ему нужно время». после чего он попытается перехватить новый отряд филиппинцев, к которым собирается примкнуть принц. «Я знаю, что ты очень быстрый. Возможно, может быть, ты сможешь отступить и отправиться в сторону 37-го блокпоста?» «Вот это я понимаю, попадос. Каках жалко. И что теперь делать? А ничего. Я не могу убежать от своего противника». И дело тут не в гордости. «Я услышал и понял вас, Кояма-сан», — произнес я, внимательно наблюдая за троицей врагов. «Но я не могу отступить. Принца мы еще, возможно, поймаем, шанс есть. А вот заменить Щукина, к которому побежит мой противник, я уже не смогу». «Понял тебя», — произнес Кента после небольшой паузы. «Тогда оставим все на Щукина. Может, он и успеет». — Кстати, не знаю, как у вас там так вышло, но Охаяси Хикару сейчас вместе с ПП-66. Я пытался его оттуда убрать, но парень пошел на принцип и остался. — Ой, дерьмище! — Я... я вас понял, — Кояма-сан произнес, — я морщусь. — Но это не меняет ситуации. Я парня на войну не звал, и его смерть не моя вина. «Что ж, работай! Конец связи!» — закончил разговор Кента. «Конец связи!» — пробормотал я. «Да уж, тот еще денек! Столько потери, все... и все на волоске!» «Скорее всего, Щукин не успеет. Это сейчас они прут напрямик к принцу. Я так думаю. А как только принц будет с ними...» то затеряться в городе не составит проблем. Ну ладно, не затеряться, просто уйти. Да блин, они могут банально разделиться, вот в этом случае затеряться они смогут. Разве что техника под вопросом, но ее и бросить можно. Хреново-то как все. Я, конечно, высказался по поводу Хикару, но как мне теперь в лицо Райдону-то смотреть? Теремова. Все в говне. Да и принца найти будет очень непросто. Вся эта затея с филиппинами, с моим кланом, по такой-то матери идет, сука. А может... Нет, Щукина я подставлять не буду. Приказать ему отступить? Так он не я. Не сможет он с виртуозом на хвосте уйти. А если сможет, то какой толк? Его противник ведь тоже пойдет в сторону убегающего принца и приближающегося нового отряда. Так что Щукин в любом случае между молотом и наковальней окажется. Блин, неужто все бесит? Как же это все бесит? Я ведь сильнее стал. Я древнего за пару минут ухайдокал, а тут... Команда. И какой смысл был в этом усилении? Вначале я был в растерянности. Потом в расстройстве. Потом в раздражении. А сейчас я конкретно так зол. Надо заканчивать с этими уродами. О, смотрите-ка, опять он свою змею призвал. Достали ушлепки. Как же вы меня достали. Окей. Не хотите по-хорошему? Тогда будем по-плохому. Выйдя из-под отвода глаз, я спровоцировал противника на атаку. Можно было бы подобраться вплотную, но тогда от драконов было бы сложнее уворачиваться. Эти твари имеют элемент самонаведения. Достав из-под пространства свою катану, сделал рывок вперед. Надо было бы другой меч взять, но я был зол. Какого хрена? Нафига мне вообще эта игрушка, если я ею пользоваться не могу? Взмах мечом, и первый долетевший до меня дракон рассыпается искрами. Рывок, и вслед за первым исчезает и второй дракон. А тут и змея-мастера подоспела. «Держи подарочек». Хватило всего одного удара, чтобы она распалась на искры и пепел. Тот факт, что раньше у меня так быстро расправиться с техниками и комонтоку врага не получалось, как-то вылетел из головы. Передо мной была цель, и я просто шел к ней. Рывками. Оказавшись вплотную к мастеру, отметил, что виртуозы вновь подняли руки для создания каких-то техник, да и сам мастер не стоял на месте, пытаясь сделать кувырок, точнее медленно разворачиваясь для этого. Очень медленно, так как фокусов и ускорений на мне в тот момент было много. «Замерли!» — врубил я голос на полную, доводя его до того уровня, когда это становится опасно. И мироздание отреагировало на это, взбурлив, отвергая мои слова. Да только кто же его спрашивать будет, что ему там нравится? А мои противники вообще вряд ли что-то в этот момент чувствовали. Они просто застыли и не шевелились. Виртуозы с поднятыми руками, а мастер слегка согнувшись. Подняв меч, я что есть мочи ударил по владельцу змеиного комонтоку, прочертив полосу по его плечу. Он ко мне слегка боком стоял, вот и получил, куда получил. Точнее, бил я даже не по нему, а по пространству. Хрен там, конечно, разрезать такую неопределенную штуку не удалось, но какая-то часть лезвия меча все же ушла в другое измерение. Мастер отмер. Только, ну как отмер? Он как будто в микроконвульсиях зашелся. Я даже не сразу второй удар нанес от удивления. Правда, продлилась пауза недолго. Новый взмах и новый удар, на этот раз по шее. Голова противника медленно, в моем восприятии, отделилась от тела, начав свое падение вниз. Ну и отлично. Нет времени удивляться. У меня еще два кандидата на упокоение неподалеку стоят. После второго убийства, такого же легкого, как и первое, меня начало тошнить. Я... все-таки я не могу наплевать на то, что корчит само мироздание. Меня выворачивает от такого. Сбросив несколько уровней фокуса и ускорения, я тихо произнес «Спокойствие». И все стало затихать. Не знаю, как так, по наитию шел, но мне действительно стало спокойнее. К тому моменту, как я подошел к последнему противнику, он даже отмереть успел. Правда, все равно ничего не делал, глядя на меня широко раскрытыми глазами. Старик явно в шоке. Два быстрых удара, и я запрокинул голову, стараясь отдышаться и осознать все, что здесь сейчас произошло. Нет, не сейчас. Потом. Сначала 137-й блокпост. Мужчина бежал. Он сегодня вообще бегал очень много. Слишком много для человека его уровня. Но что уж тут поделать, когда смертельная опасность постоянно дышит в спину. За время своего бега принц успел несколько раз поблагодарить всех своих тренеров и наставников, которые уделяли много времени его физической подготовке. Отец, да и младший брат вряд ли смогли бы повторить его сегодняшний марафон. Демоны подери этих япошек! Бенигу Армандо и много других имен Дутерте ненавидел япошек всеми фибрами души. Как и американцев, но те хотя бы не нападали на его страну, не лишали их колоссальных доходов, не подвергали его жизнь опасности. Твари. Ну ничего. Надо просто продержаться, и тогда ненавидимые американцы разберутся с ненавидимыми японцами. Идеально. Где только деньги на восстановление страны найти. А искать их придется именно ему. Остальную-то родню похитили и вряд ли когда-нибудь вернут. Ну, может, разве что женщин. И как только у япошек это получилось. Серьезно, в этой войне как-то слишком много странностей. Но не могут японцы быть настолько сильны. Завернув за очередной дом и выбежав на новую улицу, принц резко затормозил, отчего не удержался на ногах, и шлепнулся на задницу, после чего начал быстро перебирать ногами и руками, пытаясь убраться обратно за угол ближайшего дома. Правда, почти сразу остановился. Приблизив в шлеме элитного среднего МПД, увиденный вдали БТР, принц выдохнул. Фу, свой. Да еще и подбитый, кажется. Хорошо, что его сейчас никто не видит. Вот уж позору-то было бы. Поднявшись на ноги, принц продолжил бег. Немного осталось. Судя по карте, бежать еще минут десять. Правда, это до блокпоста Епошек, но отряд старика Бамбагу уже должен был этот блокпост уничтожить. В целях секретности выходить на связь со своими людьми надо пореже, но у самого блокпоста он притормозит и все же свяжется с бомбагу. Мало ли, вдруг они где-то там задержались. Вот епошкам радости будет, если он прямо к ним на блокпост прибежит. Принц почти добежал до брошенного БТРа, но, задумавшись, не обратил внимания на дернувшийся ствол башни. После очереди из 30 пушки даже учителя погибают очень быстро, особенно на таком расстоянии. Вот и принц не успел понять, что происходит. Он так и умер с мыслями о том, какой же он все-таки везучий.